Глава 34 Кастел отправил впереди нас Ардена, Вальвена из предела Спесы. Тот должен был попасть сначала в бухту Сейона, а затем в Веймон и предупредить короля с королевой о нашем прибытии. Кастел позволил мне держать поводья Сетти и управлять конем, пока местность не стала более рельефной. На этот раз на путь в бухту Сейона у нас ушло полтора дня с остановкой на отдых в горах Скотас. Мы переночевали в доме Джаспера и Киры. Портниха, которую мы посетили, когда исследовали город, успела шить для меня несколько пар штанов, туники и даже тонкое изумрудное платье, а также нижнее белье. Эти вещи мы аккуратно упаковали, а остальное она обещала потом прислать в Эвээмон. Вечером мы поужинали с семейством Конту, несколькими вольвенами и Нейлом с Эмилем. «Все было так обычно, даже не верилось, что мы только что встречались с Йеном и собираемся отправиться в Элизиум и разбудить короля богов. Или то, что мы с кастилом скоро станем королем и королевой. Мы обстоятельно обсудили все с Кирой и Джаспером. Нам придется отправиться в Элизиум как можно скорее, если мы надеемся прибыть в Дубовый Эмблер раньше, чем нас там ждут». С нами поедет небольшой отряд, поскольку, как объяснили Кастила и Киран, туннели могут быть узкими и тесными. А куда следовать после туннелей? Мы надеялись, что кто-нибудь из старейших знает, где спит Никтес, и моя кровь поможет нам пройти невредимыми. Но за ужином мы об этом не говорили, хотя все присутствующие знали о наших планах. Вместо этого Кира и Джаспер развлекали нас рассказами о своих детях и кастиле когда те были совсем юными, к их досаде. Я никогда в жизни так не смеялась, а позже, когда мы с Кастелом остались одни, меня никогда так не любили. Я держалась за этот смех и любовь, когда мы рано утром покидали бухту Сайона. На мне были мягкие черные штаны и такая же туника с рукавами чуть ниже локтя, которая облегала грудь и расширялась на бедрах. Я усмехнулась, заметив, что портниха сделала на правом боку разрез, чтобы легче доставать кинжал. Джаспер остался с Кирой, и я была приятно удивлена, узнав, что Ванетта поедет с нами в Эвээмон. Я думала, она останется с родителями или вернется в предел спесы. Но она сказала, что хочет посмотреть нашу с Кастелом коронацию. И не только она. С нами отправились десятки вольвенов, многих из которых я раньше не встречала, а с некоторыми как с Лирой только начинала знакомиться. Эмили и Нейл тоже ехали с нами, и было довольно забавно слушать, как эти двое пререкаются по любому поводу, начиная от того, какой виски вкуснее, и до того, какое оружие лучше, меч или стрела. Тем не менее, все были начеку на случай появления незримых. Ощущение удовлетворенности и мои тренировки в налаживании связи с вольвенами, используя их отпечатки, Держали все мои страхи под контролем. Я не вспоминала даже ночной кошмар, который, если и был правдой, подтверждал заявление Аластера: что он не убивал моих родителей. Я не могла сосредоточиться на этом, пока мы ехали по Атлантии на север. У меня еще будет время разобраться в этом. Если я чему-то научилась в последние месяцы, так это расставлять приоритеты» а может, просто следовало совету Кастела не переносить в сегодняшний день завтрашние проблемы. Так или иначе, в этом путешествии в Эвэймон было нетрудно оставаться в настоящем моменте. Я потерялась в красотах Атлантии. Пологие холмы, дома из известняка с терокотовыми крышами, небольшие деревеньки, поля пересекали ручьи, стекающие с окутанных туманом гор Никтоса, которые, наконец, показались вдали. Пока мы ехали, становилось ясно. В пределах столпов Атлантии нет ни одного неиспользованного клочка земли, если не считать рощиц и немногих нетронутых участков. Повсюду вспаханные поля или земли, отданные под жилую и деловую застройку. В Атлантии свободные пространства заканчивались. Или уже закончились. Тем не менее, страна была прекрасна. Дома, лавки и фермы — все открыто. И селые и города, никаких стен, чтобы отгораживаться или не пускать в жилые кварталы чудовищных тварей. Я могла представить, что когда-то таким был и Солис. Кастел опять передал поводья с этим мне, и мы ехали так, пока не преодолели половину пути до Эваэмона. Мы остановились на ночь в тадусе, городке, сильно напоминающем новое пристанище. Неподалеку от постоялого двора стояло здание, из окон которого нам махали дети. Оно походило на школы в корсадонии, где в группах, разделенных по возрасту, учат истории, письму и счету. Разница заключалась в том, что здесь в школу ходили все дети, независимо от того, чем зарабатывали на жизнь их родители. В Солисе же учиться могли только дети богатых. Стало гораздо прохладнее. Не настолько, чтобы надевать теплые вещи, но в воздухе слегка пахло печным дымом. Мы собрались на ужин и попросили меню у дружелюбного хозяина постоялого двора и его жены. Я сидела между Кастелом и Кейраном за длинным пиршественным столом и просматривала меню. Напротив расположилась Ванетта, смеясь над чем-то, что ей сказал Делана. «Хочешь попробовать кассироль?» — предложил Кейран, заглядывая мне через плечо. «Мы можем его разделить». «А что такое кассироль?» Кастел окинул меня взглядом, и на его губах медленно расползлась усмешка. «Поппи». «Что?» «Ты никогда не пробовала кассироль?» Я прищурилась. «Ясно, что нет». «Это хорошо», — заметил Кейран. «Думаю, тебе понравится». «Понравится», — согласилась Ванетта. Кастел дернул выбившуюся прядь моих волос. «Особенно, если в нем много мяса». Я с подозрением уставилась на него. «С чего это ты так говоришь?» «Как?» «Не изображение винность. «Я?» Он прижал ладонь к груди. «Я всегда невинен. Просто говорю, что тебе понравится мясной кассироль». Я не верила ему ни секунды. «О чем он говорит?» Повернулась я к Ирану. Тот нахмурился. «О мясном кассироле?» Я перевела взгляд на Ванетту и Делана. «Это правда?» Подняв темные брови, Ванета посмотрела на Кастела. Я, честно, не знаю, о чем идет речь, но думала о кассироле с зелёной фасолью. «О, боги, целую вечность его не пробовал», — пробормотал Нейл. Откинувшись на спинку стула, я сложила на груди руки. «Я не хочу». «Жаль», — проговорил кастил «Мне кажется, к концу вечера я захочу ударить тебя кинжалом». Киран фыркнул. «Разве в другие вечера было иначе?» Я вздохнула. «И правда». Кастел поцеловал меня в щеку и заглянул в меню. В итоге мы остановились на жареных овощах и утке. Наевшись, я переместилась в мягкое кресло с высокой спинкой возле незажженного камина, пока Кастел спорил с Ванеттой о понятия не имело, о чем они спорили. Чуть раньше они выясняли, можно ли считать ямс сладким картофелем. Очень странный спор, но у меня сложилось впечатление, что для них это была не самая необычная тема. Они вели себя как брат с сестрой, хотя они и не кровные родственники. Наблюдая за ними, я почувствовала зависть. Мы с Яном тоже могли вот так спорить об овощах, если бы у нас была нормальная жизнь. Но ее у нас отняли. Все потому, что я дитя Малика, и во мне течет кровь богов. Вот почему меня заставляли носить вуаль и полжизни держали в клетке под тем предлогом, что я избранная. Я и в самом деле была избранной, только в другом смысле. Я больше не верила в существование другой девы. Это была всего лишь ложь для поддержания другой лжи. Я только не представляла, чего королева она надеялась этим добиться. Узнаю через две недели. Во мне, как змея скользнула тревога. По крайней мере, я знала теперь, что часть Ена осталась. У нас по-прежнему могла быть нормальная жизнь, в которой мы будем спорить об овощах. В соседнее кресло плюхнулся Киран. «О чем ты задумалась?» «Ни о чем». Он бросил на меня понимающий взгляд. «Обо всем», — поправилась я. Он усмехнулся. «Не передумала?» «Нет». «Как ни удивительно, не передумала. Отправиться в Элизиум?» «Может, чуть-чуть. Как ты думаешь, идти в Элизиум — это плохой жизненный выбор?» Кастел поймал сырный шарик, брошенный Ванеттой. «Если бы ты спросила меня год назад, и я бы знал, как попасть в Элизиум...» Он рассмеялся, потирая пальцами лоб. «Я бы сказал, да. Но сейчас, с тех пор, как отец рассказал, что в Элизиум можно пробраться по туннелям, я все думаю...» Какое же это странное совпадение, что мы провели в них столько лет. Я тоже, призналась я, прислоняясь затылком к мягкой спинке кресла. Это было так кстати, словно вас туда вели. Он кивнул. Это наводит меня на мысли о судьбе. О том, как все эти мелочи и не мелочи могли быть предопределены. Как будто они все подводили нас к этому. К тому, что я стану королевой, рассмеялась я. «Надеюсь, ты имеешь в виду что-то другое, потому что это слишком большое бремя». Он ухмыльнулся. «Быть королевой — это большое бремя». «Да». Я прикусила губу. «Так ты думаешь, это плохой жизненный выбор?» «Если бы ты спросила меня год назад...» «Кейран, год назад ты меня не знал». Опустив подбородок, он усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Если честно...» «Думаю, это лучший выбор для тебя и для будущего Атлантии и Солиса». «Что ж, чувствую, бремя стало еще тяжелее». «Прости», — он развалился в кресле. «Но серьезно, как я уже сказал, все указывало на это, на что-то значительное. Ты поступаешь правильно», — он взглянул на кастила. «Вы оба». Глубоко вздохнув, я кивнула. Решение казалось правильным, пугающим, но правильным. «Я только надеюсь, что от меня не ожидают, что буду носить корону весь день», — пробормотала я. киран издал громкий смешок, привлекший внимание Кастила и Лиры. Принц скинул брови. Я опустилась чуть ниже в своем кресле. «Клянусь, у тебя очень странный образ мыслей», — покачал головой киран «Короны на вид тяжелые», — возразила я. Лира продолжала смотреть на Кейрана с легкой улыбкой на красивом лице. И их нельзя заменить, если сломаешь или потеряешь. Киран молчал, но я чувствовала на себе его пристальный взгляд. Кажется, ты нравишься Лири, резко сменила я тему. Кажется, ей нравишься ты. Рада, но мы, наверное, говорим о разных видах симпатии. Он повел плечом. А тебе она нравится? Нравится. Он уперся сапогом в ножку другого кресла. Она забавная, хорошая девушка. Я вскинула брови и украдкой взглянула на Лиру. Та разговаривала с Деланой и Нейлом. «Забавная? Хорошая девушка?» киран часто был так же прозрачен, как кирпичная стена, но если бы меня спросили, что думаю о Кастеле, я бы отозвалась совершенно иначе. Наверное, ударилась бы в поэзию, а потом перечислила бы все, чем он меня бесит. Я изучала профиль Кейрана, думая о том, что он говорил, когда мы сидели на берегу Стегийского залива. Хочу полюбопытствовать. Как когда ты наблюдала за мной Лирой на пляже? Я задохнулась, по-настоящему задохнулась, а мое лицо стало пунцовым. И я имела в виду не это. Он ухмыльнулся так широко, что удивительно, как у него не треснуло лицо. Но ты же не будешь отрицать? А какой смысл? Буркнула я. Киран устремил на меня пристальный взгляд. Интригующе. Заткнись! Он рассмеялся. Так о чем ты хотела полюбопытствовать? Я опустила глаза и провела пальцем по кольцу: Помнишь, ты говорил, что кого-то любил и потерял. Что случилось с этим человеком? Киран молчал так долго, что я решила, он не ответит. Но он ответил: она умерла у меня сжалось сердце. «Прости». Он кивнул, и минуло еще одно долгое мгновение. Это было довольно давно. «Как? Как это случилось?» Мне стало неловко от этого вопроса. Вольвены обладают хорошим здоровьем, как и атлантианцы и другие кровные линии, но мы подвержены некоторым болезням, все они врожденные». Элаша родилась с одной из них, с изнурительным недугом, унаследованным от Кию. Он поражает тело и ведет к смерти. Он зажмурился и почесал подбородок. Она знала, что ее семья подвержена этой болезни, но она бывает не у всех, поэтому у Элаши и была надежда. Но болела ее бабушка, а болезнь проявлялась в каждом поколении или через одно». Проблема в том, что Вольвен сотню или около того лет здоров, а потом его атакует недуг. Начинается с непроизвольных судорог в мышцах, практически незаметных. Но потом, считанные дни, всё кончается. Мой палец застыл на кольце. Ты любил ее, зная, что можешь потерять? Сердце не волнует, как долго человек может быть с тобой. Кейран смотрел на меня, заслонив глаза. Его волнует только, чтобы этот человек был с тобой как можно дольше. На следующее утро, когда мы покидали постоялый двор, я обратилась к Кастилу. «Можно кое о чем попросить?» «О чем угодно». Я улыбнулась. «Мы можем достать еще одну лошадь?» «Мы как раз проходили мимо Эмиля с Нейлом, которые готовили своих лошадей. Мы взяли с собой еще двух оседланных, но они принадлежали Кирану и Делана» которые приняли облик смертных и теперь ехали верхом. «Я хотела бы вступить в столицу на собственной лошади. Я помню твои уроки», — добавила я, когда Кастел посмотрел на меня. Ванетта остановилась, и даже в ее вольвенском облике было заметно, как она послала Кастелу взгляд, советующий не спорить. «Думаю, я готова. С мирной лошадкой смогу управлять». Его глаза потеплели до оттенка тускнеющего предвечернего солнца. Я тоже думаю, что ты уже готова. Я просияла. Хотя заскучаю, когда ты не будешь сидеть впереди меня, добавил он. Я тоже буду скучать, призналась я, чувствуя, как к щекам приливает жар. Но я знаю, тихо сказал он. Видимо, он в самом деле понял, почему я хочу въехать в столицу на собственной лошади. Что это значит для меня? Он поцеловал меня в лоб и оглянулся. Уже исполняется отозвался Эмиль, изящно кланяясь. «Ваше Высочество, я найду вам коня, достойного вашей красоты и силы». Он подмигнул мне с улыбкой, и я тоже улыбнулась. «Каждый раз, когда он тебе улыбается, мне хочется оторвать губы от его лица». Вскинув брови, я повернулась к кастилу «Это слишком». «И близко не слишком», — проворчал он, провожая взглядом атлантианца, который исчез в ближайшей конюшне. «Мне порой кажется, что Эмилю жить надоело», — заметил Нейл, взбираясь на лошадь. «Мне тоже», — пробормотал кастил и я закатила глаза. Эмиль вернулся с очень красивой серой кобылой, уверяя, что она смирная. С эти выразил одобрение, оттолкнув кобылу носом. Я поблагодарила Эмиля. «Как ее зовут?» «Буря», — ответил он, пока кастил проверял подпругу. «Так ее назвала дочь хозяина конюшни». Я с улыбкой погладила шею кобылы. «Приятно познакомиться, Буря». Кастел, стоявший у другого бока лошади, вздернул брови, но, по крайней мере, не вырвало у Эмиля сердце. Уверяя себя, что идея не так уж плоха, я взгромоздилась на спину бури. Желудок перевернулся, внутри затрепетало. Понятия не имело, заметил ли Кастел мою нервозность, но он взял поводья и подержал некоторое время. Как только я привыкла к движению и тому, что еду одна, я забрала их. Поскольку мы ехали всего лишь быстрой рысью, я преисполнилась уверенности, что не свалюсь. Тем не менее Кастел и киран держались поближе ко мне, один справа, другой слева. — Что ты думаешь насчет коронации? — спросил Кастел, когда мы скакали по лесу. — Обычно празднование занимает целый день, пир и бал. — Пир? Бал? — Во мне забурлило радостное волнение. Я столько лет ничего так не хотела, как побывать на балу в замке Тирман. Меня пленяли музыка и смех, платья, искусный макияж и пронизывающие толпу предвкушения. Это была безрассудная радость, я этого хотела. Надеть красивое платье, сделать прическу, накраситься и танцевать с Кастелом. Но на подготовку бала уходят недели, а на планирование коронации, как мне представляется, еще больше. У нас не было свободных дней, чтобы подготовиться к такому мероприятию. «Я бы хотела бал», — сказала я. «Но вряд ли у нас есть на это время». Кастел кивнул. «Думаю, ты права». «А мы можем устроить его позже?» — спросила я. Я имею в виду после официальной коронации, когда мы разберемся с кровавой короной, и всем, что связано с этим. На его правой щеке возникла ямочка. «Поппи, ты станешь королевой, ты сможешь делать все, что захочешь». «О!» — вымолвила я, а Делано усмехнулся. «Я могу делать все, что хочу?» Я заморгала и сосредоточилась на дороге впереди. «Все?» Необычное ощущение, шокирующее. Я резко выдохнула. Тогда я... Мимо моей головы просвистела стрела. Я ахнула и дернулась в сторону. кастил потянулся ко мне. «Держи ее, поводья!» — приказал он, обвивая рукой мою талию. Выругавшись, Киран схватил поводья буря, а кастил перетащил меня на Сетти. Над нашими головами пролетела еще одна стрела. «Вот гады!» — проворчал Нейл. Я увидела, что он смотрит на свою руку. «Ты в порядке?» — крикнула я, а кастил развернул эти в сторону, и наклонился, защищая меня своим телом. «Пустяковая царапина!» — прорычал атлантианец оскалив клыки. «Чего не могу сказать об этих дохлых ублюдках!» Я повернулась в седле и увидела бронзовые маски. Незримые. На дороге стояли десятки незримых. Некоторые с луками, другие с мечами. Гирмы. Кожа их обнаженных торсов была сероватого оттенка, как у существ, которые никогда не жили а потом на мощенной дороге и в зарослях тростника появились вольвены и бросились на незримых, которые держали луки. Острые зубы вонзились в глотки, и крики резко оборвались. Нейл пронесся мимо нас, втыкая меч в грудь гирма, а Ванета перепрыгнула через упавшего незримого и врезалась в спину другого. Нескольким гирмам удалось обойти вальвенов, и они бежали к нам. Эмиль обогнал нас и швырнул кинжал. Клинок воткнулся в маску, и незримый упал навзничь. У меня не было времени анализировать происходящее, то, что незримый по-прежнему одержимы идеей не допустить меня к короне. Как и обещал Аластер, и как показали события в бухте Сайона, с его смертью ничего не закончилось. Держись. Кастел резко повернулся, и, пока я держалась за седло, соскочил с Сетти. Он приземлился, даже не споткнувшись, Снял меня с коня и пригнул к земле, удерживая за шею. «Убей, сколько сможешь». Его рот накрыл мой в быстром и грубом поцелуе, столкновении языков. В тот же миг, когда он меня отпустил, я выхватила вальвенский кинжал и развернулась. Кейран уводил Сети и Бурю с дороги, надеясь, в безопасное место. Отцепив короткие мечи, Кастел вышел вперед. «Уроды, вы помешали очень милой беседе». Он наклонился в сторону так быстро, что нацеленная в него стрела пролетела мимо, не причинив вреда. И это было очень бестактно. С кинжалом в руке я ринулась к ближайшему Гирму. Пригнулась, когда он замахнулся мечом. Выскочила за спиной твари и вонзила клинок глубоко в спину, а затем отскочила назад, подальше от неизбежного мерзкого хлопка. Я повернулась на месте. Делана сносил мечом голову Гирма. Из-за деревьев с оружием наперевес выскочил незримый. Подождав, я бросилась вперед и ударила его в колено. Затрещала кость, нога подогнулась. Он приглушенно вскрикнул, а я развернулась и всадила кинжал ему в шею сбоку, а затем выдернула смертоносно острый клинок. Он завалился вперед. Я окинула взглядом тех, что еще стояли на ногах, и не увидела никого в серебряной маске или с цепью из костей. Стало ясно, что они не намерены были брать меня живой. Из-за деревьев выскочил кто-то еще. Не гирм, а кто-то более умный. Метнувшись налево, а затем направо, он замахнулся мечом, и я отскочила в сторону. Клинок врезался в ближайшее дерево. «Если я перепачкаю кровью новую одежду», — предупредила я, бросаясь вперед, иван вонзая кинжал в грудь противника, — «я очень расстроюсь». «Я достану тебе новую» пообещал Кастел, хватая за плечо незримого и втыкая меч ему в живот. Я отпрыгнула назад. «Но мне нравится эта туника». «Вот дерьмо», — проворчал Эмиль в нескольких футах от нас, глядя на лес. Я развернулась, и у меня упало сердце. Из густых теней под деревьями вышли по крайней мере две дюжины нападающих. Половина незримые и половина гирмы. Вольвены и остальные наши спутники быстро расправлялись с теми, что стояли на дороге, но подоспели новые, и один из наших, похоже, оказался ранен, а то и хуже. Я этого не хотела. Позже у меня будет время удивляться, как незримые узнали, что мы поедем по этой дороге в Эвээмон. И я, наверное, задумаюсь о том, как легко и быстро решилась обратиться к силе, нарастающей в груди. О том, как не перестала бояться, что не смогу себя контролировать. Я просто отреагировала, позволив инстинкту вести меня. Может, позже я подумаю о разговоре с Кастелом, когда сказала, что дала бы второй шанс тем, кто выступил против меня. Но сейчас поступила совершенно противоположным образом. Однако эти люди и существа пытались убить меня, так что, возможно, я не буду потом задумываться. Я широко открыла чутье и выпустила обратное проявление моего дара. То, что забирает, а не дает жизнь. Насколько я понимала, это было как исцелять, только наоборот. Моя кожа начала вибрировать, а в горле появился металлический привкус. Ко мне хлынули горячие едки, обжигающий гнев от незримых, и абсолютное, пугающее ничто от гирмов. Я взяла их ненависть и пустоту, впустила в свои вены, и они перетекли в грудь, где соединились с сытером. Я ощутила, как земля подо мной слегка дрожит и перевела взгляд на противников в масках. Все мои чувства преисполнились первозданной мощью богов. Моя плоть заискрилась. С кожи сорвались серебристо-белые угольки. Краем глаза я заметила, как кастел шагнул назад, а вольвены отступили. «Возьми их, девочка!» Я улыбнулась, и от меня потянулись растрепанные сверкающие нити. Кто-то ахнул видимо, незримый. Блестящая паутина света поползла от меня по земле сетью расходящихся прожилок. Несколько незримых развернулись и пустились в бегство, но у них ничего не выйдет, и я об этом позабочусь. Мысленно я увидела, как паутина света накрывает незримых и гирмов, ломая и круша тела, а оружие падает из их рук на землю. Сосредоточившись на этом образе, Я взяла всю ненависть, страх и пустоту из своей груди и направила их обратно по множеству нитей. Над деревьями пронесся порыв силы, встряхнув листву, часть которой осыпалась. Паутины света поднялись и упали на незримых и гирмов, и тех, что стояли на дороге, и ринувшихся к нам, и даже на тех, которые убегали. С грохотом ломались кости, отрывались руки и ноги изгибались спины. Нечеловеческие существа рухнули и рассыпались в пыль. Один за другим враги ломались или распадались на части, пока не превратились в трупы на земле. А затем я представила, как останки становятся пеплом, смешанным с грязью. Мне показалось, что не стоит оставлять трупы. Серебристо-белое пламя занялось над изломанными телами, поглотило их и угасло, пока не остался лишь пепел. Серебристая сеть дрожала в одном ритме с пульсирующей во мне древней необузданной силой. «Поппи!» В воздухе трещали электрические разряды. Я повернула голову к Кастелу, который стоял на дороге, вскинув голову. От него исходила не едкая кислота и не пустота, а нечто теплое, пылкое, пряное и сладкое. «Это было невероятно горячо», — заявил он. «У меня вырвался сиплый смешок». Его замечание, извращенное и неправильное, помогло мне втянуть всю силу обратно. Я представила, как мерцающая паутина тускнеет, и когда она пропала, закрыла чутье, а серебристо-белое свечение на моей коже погасло. Я возрилась на то, что осталось от нападавших, ища в себе следы раскаяния, но нашла лишь печаль по загубленным жизням. Эти люди, члены общества незримых, могли выбрать для себя иной путь они предпочли это — действовать, исходя из своих узких убеждений о кровных линиях и фальшивом пророчестве. В моей мысли проник тихий вопрос Делана. «Ты в порядке?» Я посмотрела на него и кивнула. «А ты?» Его бледные глаза поймали мой взгляд. «Да». «Боги!» Эмиль скривил губы и провел рукой по лицу, вытирая маслянистую кровь. Он уставился на пепел и кучу жирной грязи. «Чего они хотели добиться?» Для меня было совершенно очевидно, чего они хотели. Я поймала взгляд Кастила. Его глаза, похожие на осколки яркого блестящего топаза, встретились с моими. «Они хотели не допустить того, чтобы я правила», — сказала я, и потерпели неудачу. «Так будет со всеми, кто думает, будто может меня остановить». На лице Кастила появилась тонкая, острая, как бритва улыбка. «Проклятие!» Это верно.